Елена Петровна Блаватская. Пещера Эхо посвящается Н. Афадиевой. Эта история записана по рассказу её непосредственного свидетеля, русского дворянина, очень набожного и совершенно надёжного человека. Более того, некоторые факты, упоминающиеся в ней, были выписаны из документов полиции городка П. Свидетель происшествия приписывает все, что он видел, отчасти божественного вмешательству, отчасти кузнем дьявола. Комиссия из Петербурга расследовала все факты, связанные с происшествием, и приказала хоронить молчание. Странная, но правдивая история В одной из северных губерний, не столь отдаленных Российской империи, Недалеко от небольшого заводского городка, пожалуй, что и в Сибири случалось лет 30, а может и все 50 тому назад, такая трагедия, какой ни преснилось бы и древним классикам. Эдгар По создал бы из её сюжета одну из своих бессмертных сказок. Я же оставляю его просто тем, что он и есть, былью. Вследствие этого в ней не найдется ничего фиктивного, кроме имен. В Петербурге живы до сей поры родственники из Верцевых. Следовательно, замена их фамилий другими имеет свое логическое обоснование. Теперь приступим к рассказу. Версток в шести или семи от города П, знаменитого дикой прелестью и величием его лесистых гор, богатства рудников, как и миллионерами-заводчиками, стоял, как сказано, с полвека тому назад аристократический красивый дом. Его обитатели состояли из самого владельца, богатого пожилого холостяка, и его брата, вдовца и родителя двух сыновей и трёх дочерей. Всем было известно, что хозяин и владелец Озерков, или как его звали Старик Изверцев усыновил детей младшего брата, а старшего из них, своего любимца Николая, давно уже сделал законным и единственным наследником своего благопотребрённого и весьма значительного состояния. Года мирно проходили в красивом загородном доме. Дядя старел, а племянник достигал совершеннолетия. Дни шли чередой В тихом однообразии и солнце светило над дружную большую семью с высоты безоблачного неба. Когда вдруг на небосколоне показалось в виде светлого пятнышка небольшое облачко. В один злощастный день одно из племянниц старика из Верцево вздумалось учиться играть на цитре. Так как цитра инструмент чисто тевтонского происхождения, И учителей на ней ни в окрестностях, ни в городе П не оказалось. То желая побаловать племянницу, снисходительный дядьушка послал за обоями в Петербург. После долгих поисков, даже в самой столице, нашёлся только один учитель на цитре, готовый переехать в такое близкое соседство с Сибирью. То был старый саксонский профессор артист, разделявший всю свою нежность, которую его одарила природа, между своим инструментом и хорошенькой блондинкой дочерью, не пожелавший расставаться ни с тем, ни с другой. Таким образом случилось, что в одно прекрасное зимнее утро старый профессор с цитрой в футляре под одной рукой и с хорошенькой Минхинд под другой Явился у ворот Озерков и был принят с распростёртыми объятиями всем семейством из Верцевых. С этого рокового дня светлое облачко стало быстро темнеть и увеличиваться, ибо, как говорили наши предки, каждый звук мелодичного инструмента будил ответное эхо в сердце старого холостяка. Музыка, говорят, располагает к любви. И вот, работа, начатая цитрой, была доведена до конца голубыми глазками Минхин. По окончании первого полугодия племянница сделалась артисткой на цитре, а дядя оказался до безумия влюблённым. В одно весеннее утро, собрав усыновлённое им семейство брата вокруг себя, Он обнял и расцеловал каждого из членов его поочерёдно с большой чувствительностью и слезами радости на глазах. Обещал не забывать их в своём завещании и закончил всё объявлением своего неизменного решения жениться на голубоокой Минхен. После этих слов он беззвучно заплакал от счастья. Присутствовавшие тоже рыдали. но по другой причине они поняли, что их обманным путём лишили наследства. Прорыдав немного, они скоро утешились и попытались порадоваться вместе со стариком, которого искренне любили. Но радовались не все. Николай был поражён в самое сердце красотой Минхен. Он считал, что его лишили разом и возлюбленного, и денег. Поэтому он не мог ни утешаться, ни радоваться со всеми, а исчез куда-то на целый день. Между тем, изверцев распорядился, чтобы на другое утро ему был приготовлен семейный дорожный дермес. В людской и в девичий шептали, будто старый барин отправлялся в далёкий губернский город с целью изменить духовное завещание. Главная часть богатства из Верцева находилась в процентных бумагах, которым никто не знал счёта, так как старик всегда сам занимался своими делами и счётными книгами. В тот же вечер домашние слышали, как он после ужина распекал в кабинете своего коммердинера, служившего ему более тридцати лет. Человек этот по имени Иван Павлович, чрезвычайно привязанный к своему барину, вырос в семье и был крестником отца Изверцева. Несколько дней спустя, когда первое действие, рассказываемое мной трагедией, свершившись, наполнило дом жандармами и полицейскими чиновниками, следствие открыло, что в ту ночь Иван был пьян, что старый Изверцев, не терпевший этого порока, а теческим образом вздул его за это нагайкой и вытолкал вон и что Иванови дали в коридоре посылающим по направлению двери барского кабинета угрозы словом и даже кулаком